Глава 31 Через несколько дней уехала Элкиноя. Уж не знаю, что там наплели этой аристократки отправляя ее в нашу глушь, но ей хватило густого аромата с огородов. Кто же знал, что она приедет в разгар формирования огуречных гряд? Целые телеги свежего навоза, привезенного из деревни, в которой держали молочных коров, катились по центральной улице, сворачивая к домам. Рачительные хозяйки, самые лучшие гряды, делали поближе к дому, чтобы присмотры и полив были ежедневными, а запах деревенских не пугал. Узнав, что такие ароматы будут витать над деревней еще минимум неделю, столичная ведьма села в свою карету и помахала ручкой. Узнав об этом, я вздохнула с облегчением и даже повисла на шею мужа, радуясь и смеясь. «Откуда такое счастье?» — уточнил он бережно кружа меня, как малышку. «Третья ведьма уехала ни с чем», — радостно ответила я. «Значит, следующие 12 лет никто сюда не сунется». «Прекрасные новости», — порадовался за меня Петр. «Значит, можно переезжать в новый дом?» Я похмурилась, посмотрела, как Настёна слюнявит укладку с инструментами и отправилась устанавливать сигналку на портал. Размыслив, изобразила себе браслет. Если портал сработает, я моментально об этом узнаю. «Так мне будет спокойнее. Да и выезжать в Стародобск можно будет не только весной и осенью». Новый дом получился просторным и красивым. Два дня мы топили в нем печи, чтобы прогреть, потом побелили изнутри, и я написала киноварию защитные руны и разные обережные знаки. Пётр сам сколотил столы, лавки, скамьи, перенес мой сундук приданное, собрал и украсил резьбой по сундуку «Марыськи» и Девчонка чуть не рыдала от счастья. Все угладила, высокую крышку, трогала легкий замочек и, стесняясь, попросила приемного отца вырезать ей прялку, чтобы потихоньку готовить себе запас ниток и ткани, приличной для невесты. Последний Петр внес в дом колыбель, любовно вырезанную сразу после того, как я отказалась от ведьминого чая. Я же на новый дом переехала лишь частично. На прежнем месте оставила все зелья, книги, инструменты, запас одежды, еды и денег. Кроме подарка от свекрови, перевезла только немного посуды, меда да полотна. Животных и свои инструменты Петр перевозил сам. Утром я просыпалась в новом доме на широченной постели с вырезанным мужем-изголовьем. Не спеша вставала, убеждалась, что муж уже во дворе, то ли забор новый ставит, то ли яблони сажает, то ли скотину на лужок ведет. Марыська вставала вместе с ним, кормила Настену кашей, сажала в обставленный лавками угол и неспешно занималась завтраком. Я умывалась, приводила себя в порядок, пила укрепляющий отвар, ела и попутно занималась с настеной, Настёной, одну спрашивая рецепты зелья, вторую уча говорить и ходить. Потом я оставляла своей помощнице распоряжение на обед и вместе с маленькой дочерью шла в дом ведьмы. Там готовила зелья, читала, кипятила и сматывала бинты или копошилась в саду. «Скапывать землю мне Пётр запретил. Так что я собирала травы, почки, ветки, корни и принимала страждущих. Малышка возилась в углу с игрушками или слушала мои разговоры, а порой любовалась на упражнения с магией. Будучи одаренной было полезно находиться поблизости от источника. А еще я обязательно поила ее водой из этого колодца и приносила кувшинчик такой воды Марыське. В обед, если никого не было, шла в семейный дом, помогала накрывать на стол, и мы все вместе ели, обмениваясь новостями и планами. Потом Настенок дремала в кроватке, а я учила Марыську, одновременно готовя ужин. Когда же еда была готова, я опять уходила в ведьмин дом и сидела там до позднего вечера, пока за мной не приходил Петр. Выглядели все эти прогулки туда-сюда не слишком удобно, но моей семье в домике было тесно, а увеличивать его было нельзя. Могли пострадать редкие магические растения, выращенные мелузиной вокруг источника. Впрочем, я считала, что мне так гулять даже полезно. И воздухом подышу, и ноги разомну, и новости деревенские узнаю. К концу лета мне стало тяжело ходить, и я уже не покидала ведьминского дома даже ночью. Пётр ворчал. Ему не нравилось спать без меня, но я боялась отойти от источника. Очень уж много магии тянул из меня младенец. Но любопытным соседям я говорила, что много яблок наросло, и надо же их все прибрать. Урожай и впрямь получился богатым так что на мои ночевки в ведьмином доме никто и внимания не обратил. Сами торопились все собрать да переработать, чтобы не пропало добро. А в сентябре, прямо на праздник урожая, я проснулась утром и поняла — сегодня. Кое-как дождалась Марыську и сразу послала ее за женой старосты. Она, как самая опытная женщина, и прежде помогала на родах, и ко мне явилась моментально. Баню затопили в момент, и, заметив неурочный дымок, примчался Пётр. Его, конечно, из бани выставили, но он все равно ходил кругами и слушал под окном мои стоны. На удивление старости пришедших с ней теток справилась я неплохо. Через восемь часов Родила крепкого гороластого мальчишку, красного от возмущения и натуги. Лучшей наградой за труды стали слезы радости моего мужа, когда он принял в свои натруженные ладони тугой белый сверток и обнял нас обоих.